Глава 16. Тори. До меня донеслась предательская вибрация, и я вытащила свой атлас, надеясь, что это Диего дал нам знать, что с Софией все в порядке. Падающая звезда. Появилась новая информация. Мы можем встретиться. Я удивленно приподняла бровь и подтолкнула Дарси, чтобы отвлечь ее внимание от попыток снова позвать бармена. Почему он так внезапно захотел встретиться с нами? С любопытством спросила Дарси. «Ну, думаю, есть только один способ узнать». Ответила я, набирая ответ. «Тори Вега. Когда?» «Падающая звезда». «Через 10 минут. За баром есть переулок. Увидимся там». Дрожь пробежала по моему позвоночнику, когда я прочитала ответ, и вскинула голову, обыскивая всех вокруг нас, чтобы увидеть, у кого в руках был атлас. «Кем бы ни был падающая звезда...» Он знал, где мы находимся, а это означало, что он был где-то рядом. В ресторане, полном народу, где множество студентов Зодиака, приходили и уходили. Было ли это совпадением? Или падающая звезда следовала за нами? От этой мысли у меня мурашки побежали по коже. Мы уверены, что хотим доверять этому преследователю. Пробормотала я, прищурив глаза на группу второкурсников, которые громко смеялись за столиком позади нас. Дарси тоже обвела взглядом ресторан. Не знаю, но он кажется одним из очень немногих людей, кто действительно пытается помочь нам в этом месте, даже если он раздражающе загадочен. Я прикусила язык, снова взглянув на сообщение. Было ли полным безумием доверять анонимному незнакомцу, который хотел встретиться с нами ночью в темном переулке? Да, наверное, да. Но была ли я достаточно любопытна, чтобы рискнуть? «По-видимому, так. Мне нужны ответы от этого чудака, и я не думаю, что мы их получим, если не встретиться с ним. Поэтому говорю, что мы сделаем это», — твердо сказала я. «Ты уверена, что это точно хорошая идея?» — нерешительно спросила Дарси. «Честно? Нет. Но я все еще думаю, что мы должны попробовать». «Хорошо», — согласилась Дарси, прикусив губу. «Я закажу нам выпить для мужества». Я ухмыльнулась, когда она, наконец, привлекла внимание бармена и заказала нам по порции напитков. По мере приближения к назначенному времени я старалась следить за всеми, кто собирался уходить, но это было достаточно трудно сделать. Довольно много студентов направлялись в другие бары, дальше по улице, когда заканчивали свою трапезу. Я предполагала, что мы скоро узнаем все в любом случае. «Ты готова?» — спросила я, ставя свой пустой стакан на стойку бара. Мы все равно планировали скоро отправиться в другой бар, и никто из нас не упомянул о том факте, что Джеральдина должна была вернуться, чтобы встретиться с нами. Я чувствовала себя немного виноватой, зная, что мы ее бросаем. Но мне нужно было только подумать об этих чёртовых значках, чтобы знать, что нужно делать. Я бы ни за что не стала тратить свое время на общение с людьми, которые с радостью клеймили себя ослами». «Ну, давай посмотрим, что он сможет сказать в свое оправдание», сказала Дарси, отодвигая стул и поднимаясь на ноги. Она повела нас снаружи, и прохладный вечерний воздух окутал нас, обещая наступление зимы. Следовало бы надеть куртку, но меня обмануло тепло солнца еще до того, как оно село. Я обхватила себя руками, так как моя тонкая кофточка никак не защищала от непогоды и удивилась, почему всегда жертвовала своим комфортом ради моды. Мы направились по тротуару, погрузившись в тишину, когда достигли узкого переулка между баром и темным магазином, который занимал пространство рядом с ним. Я ободряюще улыбнулась Дарси, прежде чем направиться в переулок. Музыка из бара затихла до приглушенных басов, когда мы углубились в темноту, и по моей коже побежали мурашки. Да, мы определенно направлялись в голубую мечту серийного убийцы, и я не могла не усомниться в нашем здравомыслии, поскольку мы не смогли повернуть назад. За баром переулок расширился, и ряд мусорных контейнеров составил компанию сомнительной лужи. В тени никого не было, и когда мы огляделись, меня охватило чувство тревоги. «Похоже, это довольно мутное место для встречи», пробормотала Дарси, оглядывая переулок, по которому мы сюда добрались. И это наводило на мысль, что она хочет вернуться. «Согласна» сказала я, потирая руки вверх-вниз, чтобы попытаться вернуть им немного тепла. «Так как долго мы будем ждать нашего таинственного мужчину?» «Или женщину?» добавила Дарси. И я неопределенно кивнула, хотя наше нынешнее положение в темном переулке определенно заставило меня представить неуклюжего мужчину, идущего за нами с зазубренным ножом в руке, рюкзаком, полным верёвок и клейкой ленты. «Мне это не нравится». Выдохнула я. «Может быть, нам стоит просто уйти?» Мой атлас снова зажужжал, и я быстро вытащила его. «Падающая звезда. Тень приближается. Я не могу рисковать встречи сейчас. Вы должны найти безопасное место, прежде чем тьма поглотит вас». Дарси наклонилась поближе, чтобы тоже прочитать сообщение, и я проклинала нашего глупого таинственного посланника за то, что он привел нас сюда напрасно. «Мы должны убираться отсюда» сказала Дарси тихим голосом, оглядываясь вокруг. «Да, идем, согласилась я, делая шаг в сторону переулка, по которому мы сюда добрались. Темная тень двинулась, заслоняя свет улицы, и я замерла. Дарси врезалась в меня, не заметив, что я остановилась, и я поймала ее за руку, чтобы она не упала. «Кто там?» — спросила я, гадая, не решила ли падающая звезда все таки появиться. Тишина отдавалась эхом в течение нескольких долгих секунд. Затем раздался глубокий хрипящий звук, когда тень приблизилась. Моя магия вспыхнула в ответ, когда я отступила на шаг, увлекая Дарси за собой. Она попыталась подвинуться в мою сторону, чтобы получше рассмотреть, но я не позволила ей, держа свое тело между ней и тем, кто, черт возьми, блокировал наш выход. Лёд потек по моим венам, и я попыталась призвать свою магию, чтобы зажечь огонь в ладони. Тепло разлилось по кончикам моих пальцев как раз в тот момент, когда этот звук раздался снова, на этот раз глубже и громче. Моя магия заикнулась. Маленькое пламя вспыхнуло, а затем погасло, как будто кто-то высосал его. Моё сердце дрогнуло от паники, когда фигура сделала шаг ближе, и мы сделали еще один назад. Я чувствовала, как моя магия бурлит, как буря под моей кожей, но не могла вытащить ее наружу. «Я не могу призвать свою силу», — выдохнула Дарси, ее голос был полон страха. «Я тоже», — прошептала я. «Было ли все это каким-то трюком? Неужели нас вот-вот окружат наследники, готовые обрушить на нас какой-нибудь новый ужас?» Третий звук стал таким громким, что мои конечности задрожали в ответ на него. Я не знала, что это было, но мне казалось, что оно образует клетку вокруг моей силы и крепко запирает ее. Следующий шаг, который я сделала, показался мне свинцовым, и я резко выдохнула, когда поняла, что шум тоже начинает сковывать мои конечности. «Если мы не выберемся отсюда быстро, я была уверена, что вообще не сможем сбежать. Беги!» — крикнула я, хватая Дарси за руку и разворачиваясь в противоположном направлении. «Мы сорвались в спринт, наши шпильки затрудняли бег, но мы не позволили им замедлять нас». Дарси крепко сжала мою руку, когда мы пронеслись мимо ряда мусорных контейнеров, и грохот раздался снова. На ужасающий миг мы замедлились, несмотря на наши старания, и звук топающих ног сомкнулся позади нас. Я издала крик, бросив каждый дюйм своей решимости на то, чтобы заставить двигаться ноги так быстро, как только могла. Дарси споткнулась, я поймала ее за руку, выпрямляя, когда толкнула ее перед собой. Я повернулась к ближайшему мусорному контейнеру и схватила с него большой мешок с мусором прежде чем запустить его в того, кто, черт возьми, преследовал нас. Как раз в тот момент, когда снова начался этот звук. Шум оборвался приглушенным ворчанием, когда мне удалось попасть в цель, и сила хлынула в кончики моих пальцев. Поток воздуха пронесся мимо меня, когда Дарси высвободила свою магию. Ветер взыграл вокруг меня, как будто был сделан из камня, и едва потянул меня за волосы, прежде чем врезаться в нашего преследователя силой торнадо. Темная фигура была отброшена назад, и я, пошатываясь, подошла к Дарси с широко раскрытыми глазами, пытаясь использовать собственную магию, чтобы соединиться с её. Прежде чем я успела это сделать, снова раздался грохот, и весь доступ к моей силе снова был отнят. Фигура снова встала, тени, казалось, цеплялись за нее, как будто их притягивал магнит. Это скрывало в них все, кроме уверенности в моем нутре, что с ними было что-то ужасно не так. Дарси захныкала, схватив меня за руку и потащила назад. Мы снова побежали. Страх придавал силы нашим конечностям, когда мы мчались по темным переулкам один за другим. Я чувствовала, как тень приближается с каждым шагом, представляла, как она дышит мне в затылок. Грохот шума раздался снова, и я зажала уши руками, не понимая, что, черт возьми, это было но зная, что он делал что-то со мной каждый раз, когда я его слышала. Дарси пошатнулась, когда сила удара обрушилась на нее, но я подтолкнула ее вперед, и нам удалось бежать еще быстрее, когда адреналин пронзил наши конечности. Теплый свет осветил конец переулка перед нами, и облегчение пролилось на меня, когда я увидела выход. Мы прыгнули вперед и выбежали прямо на хорошо освещенную улицу перед оживленным баром. Снаружи были расставлены столики, полные студентов, которые смеялись и пили. Я была слишком напугана, чтобы обращать внимание на удивленные взгляды, которыми они стреляли в нас. И мы бросились прямо через улицу, чтобы присоединиться к безопасной толпе, совсем не замедляясь. Как только мы оказались в окружении теплых тел, я развернулась лицом к переулку. Мои глаза расширились пока я пыталась разглядеть того, кто преследовал нас. Дарси наклонилась ближе ко мне. Ее рука коснулась моей, когда бешеное сердцебиение загремело у меня в ушах. Переулок был пуст. Просто темное пространство между двумя невинно выглядящими зданиями. Но страх, сковывающий моей внутренности, был настоящим. Чья-то рука опустилась мне на плечо, и я вздрогнула, когда подняла глаза и увидела улыбающегося Макса Ригеля. Он был одет в яркую рубашку, которая, вероятно, стоила больше, чем недельная арендная плата в нашей старой квартире. А его магавка был сильно зачесан назад. «Что так взволновало наших двух маленьких Вега?» Он спросил ласково, и я почувствовала зов его силы, побуждающей нас поделиться нашими страхами. Я взглянула на Дарси, не зная, говорить ему или нет. С одной стороны... Позволить ему забрать у меня часть этого страха в тот момент казалось не самой плохой идеей. С другой стороны, я, вероятно, была напугана именно потому, что один из его тупых друзей преследовал нас. Но как только эта мысль пришла мне в голову, я заметила других наследников, развалившихся за столиком слева от нас. Все они уже пили и демонстрировали признаки того, что сидели там уже некоторое время. Кроме того... Я все еще не сводила глаз с этого переулка, и никто больше не вышел из него. «За нами кто-то гнался!» — пробормотала Дарси, поддаваясь зову сирены. «Правда?» — с интересом спросил Макс, обнимая нас так, чтобы мы были ближе к нему. Я знала, чего он добивался. Но здесь определенно чувствовала себя в большей безопасности, чем в том переулке. И учитывая тот факт, что в настоящее время мы были окружены кучей придурков, которые, как я знала, желали нам зла, это говорило о многом. Он пытался причинить нам вред. Пробормотала я, чувствуя притяжение магии Макса, когда он втянул в себя часть моей вместе с частичкой моего страха. Сирены, вероятно, были бы невероятными в качестве психиатров. Кому бы не хотелось, чтобы кто-то время от времени высасывал из них страдания. «Звучит, как хорошая история, которую можно рассказать за выпивкой». Макс повел нас между толпой студентов к другим наследникам. Я бросила обеспокоенный взгляд на Дарси. Её глаза расширились в ответ, но прежде чем мы смогли высказать какие-либо возражения, мы оказались за их столом. Другие наследники удивленно посмотрели на нас, и я нахмурилась, задаваясь вопросом, какого черта позволило Максу притащить нас сюда. Посмотрите, кого я только что нашел, убегающим от теней. Объявил Макс с широкой улыбкой. Его рука опустилась вниз по моей спине, пока не оказалась в опасной близости от моей задницы. Я отмахнулась от него прежде, чем он смог это сделать. Мы не убегали от теней, кто-то преследовал нас. Сказала Дарси, защищаясь, когда Сет наклонился вперед с волчьей улыбкой. Вы должно быть действительно испугались. Если подумали, что мы вариант получше, сказал он. Так и есть. Я чувствую их страх. С энтузиазмом сказал Макс. Я не как раз собирались рассказать мне всё об этом. Калипу сдал смешок, когда провел рукой по своим туго вьющимся светлым волосам. Его глаза метались между моей сестрой и мной. Макс опустился на единственный свободный стул за столом и рывком усадил Дарси к себе на колени, притянув ее к груди и наклонившись близко к ее уху. «Что было хуже всего?» — спросил он, и я почувствовала, как его сила притягивает меня, хотя он больше не прикасался ко мне. Дарси попала в ловушку его магии, и ее губы приоткрылись, чтобы автоматически ответить на его вопрос. «Он продолжал издавать этот ужасный шум», — ответила она. «Как рычание или хрип?» Дариус наклонился вперед, Его брови с интересом приподнялись, когда он оглядел мою сестру и меня. «Мы не останемся», — резко сказала я, наклоняясь вперед, чтобы вырвать Дарси из рук Макса и чтобы мы могли совершить наш второй побег за вечер. «Подожди минутку». Большая рука обхватила мое запястье, прежде чем я смогла поднять Дарси на ноги. И моя кровь поднялась в предупреждении, когда я увидела, что это Дариус. Я повернулась, чтобы встретиться с его темными глазами, и не смогла удержаться, чтобы не скользнуть взглядом по его белой рубашке, которая была слишком обтягивающей на его мускулистом теле. «Что, если мы объявим перемирие по нашим вопросам только на одну ночь?» — предложил он. «И почему мы должны в это поверить?» — пренебрежительно спросила я. Дарси нахмурилась, безуспешно пытаясь вырваться из объятий Макса, как будто смутно осознавала, что не хочет там быть. Он выпустил волну успокаивающей силы, которая коснулась меня, когда Дарси снова расслабилась. Мы просто хотим хорошо провести время, сказал Калеб. Можем оставить в стороне нашу политическую ситуацию. Наша политическая ситуация, нахмурившись, повторила Дарси. Да, знаешь, Маленькая проблема, которая у нас с вами возникла из ниоткуда проукрасть наше правонаследие и нарушить баланс сил во всем королевстве, поддразнил Калиб. Нам не нужно твое дурацкое правонаследование, пробормотала я. Дариус все еще не отпускал меня, и я попыталась вернуть свою руку, отдернув ее назад. Он ухмыльнулся моим усилием, а затем потянул меня вперед так сильно, что я упала ему на колени. Обнял меня за талию и переместил в более удобное положение с глубоким смехом, от которого жар затопил мои конечности. «Выпейте с нами». Настаивал он, помахав бармену через стеклянное окно рядом с нами, несмотря на то, что бар был переполнен, и они явно сбивались с ног. «Клянусь, мы пальцем вас не тронем, если вы этого не захотите». «Ну, я не хотела, чтобы ты тащил меня к себе на колени, но это, похоже, не остановило тебя». Пробормотала я. Дариус снова засмеялся, и я почувствовала его глубокий тон там, где его грудь прижималась к моему боку. Калиб придвинулся ближе справа от меня и провел пальцами по моей руке, вызывая мурашки по коже. «Я даже пообещаю не кусать тебя сегодня вечером, если хочешь». Я поймала взгляд Дарси, она пожала плечами, давая мне понять, что она так же не уверена, как и я. Макс послал еще одну волну расслабляющей энергии, и я почувствовала, как моя решимость рушится. «Ну, думаю, мы могли бы остаться на один напиток», нерешительно сказала Дарси. Когда Макс погладил ее по руке, давление его влияния пронеслось в воздухе. Мы были окружены улыбками, которые заставляли мое сердце трепетать, а внутренности опускаться в равной степени». «Я была почти уверена, что это ужасная идея, но текила в моем организме, зов сирены и стол, заполненный великолепными мужчинами, усердно работали против моего здравого смысла». «Тогда один напиток», — согласилась я наконец как раз в тот момент, когда появился сладострастный бармен с улыбкой и блокнотом, готовый принять наш заказ. «Ну тогда заказывайте самый большой, если останетесь только на один». Поддразнил Сет, делая заказ для всех нас. Дариус откинулся на спинку стула, притягивая меня ближе, когда убрал мои волосы сухо, и я внутренне пнула себя, когда придвинулась ближе, чтобы услышать, что он собирался сказать. Такие парни, как он, всегда были для меня плохой идеей. Как будто внутри меня был магнит, который притягивал меня к самому безжалостному типу мудаков, несмотря на то, что я знала, чем это закончится. И я никогда не встречала ни одного парня, который мог бы даже начать соперничать с мрачной и таинственной атмосферой Дариуса Акрукса, не говоря уже о его потрясающе красивых чертах лица. Я была бессильно остановить свое предательское тело от того, чтобы не прижиматься к нему, особенно когда его кончики пальцев скользнули по моему обнаженному плечу. «Не хочешь рассказать мне?» о том, что произошло в том переулке», — спросил он. «Я не могла подавить дрожь, пробежавшую у меня по спине, когда вспомнила темную фигуру, которая преследовала нас. Это та часть, где ты смеешься над нами за то, что мы поддались на твою шутку?» Спросила я, отказываясь отвечать на вопрос. «Там был один из твоих друзей? Не ты ли попросил кого-то отправлять сообщение?» Его темный взгляд на мгновение блеснул, и он, казалось, держался, чтобы что-то не сказать. «Мне не нужно никого нанимать для выполнения моей работы», пренебрежительно ответил он. «Может быть, я беспокоюсь о твоем благополучии». Я недоверчиво фыркнула, отодвигаясь назад так, чтобы больше не касаться его груди. «Да, он был до ужаса сексуален». Но также чертовски ужасен, когда хотел, и я не собиралась поддаваться его образу очаровательного принца только потому, что он решил примерить его для меня. Я отвернулась от него и обнаружила, что Калиб с интересом наблюдает за нами. Дарси рассказывала Максу о том, как мы испугались в переулке, пока его рука крепко обнимала ее за талию, впитывая ее страх, как большая пиявка». Я снова задалась вопросом, почему мы позволили им убедить нас присоединиться к ним. И переключила свое внимание на напитки. Пока бармен ставила их, Адариус вложил ей в руку пачку банкнот. Мне показалось, что там слишком много денег, но без сомнения она заработала чаевые своим бюстгальтером с пушапом. Напитки были все одинаковые. Какая-то высокая смесь ликёра и кока-колы... Я взяла один, прежде чем кто-либо другой потянулся за своим. Калиб все еще смотрел на меня, и я удерживала его взгляд, когда опустошила содержимое стакана одним большим глотком. Напиток был очень крепким, и я чувствовала, как он обжигает мне горло, где присоединяется к текиле, которую я выпила ранее для теплой маленькой вечеринки в моем животе. Вот так, объявила я, залпом! Я оттолкнулась от колен Дариуса, и он удивленно посмотрел на меня, протягивая руку, как будто думал, что может снова прижать меня. Но я отодвинулась в сторону, одарив его ровной улыбкой. Дарси ухмыльнулась мне и тоже поднялась на ноги, даже не потрудившись прикоснуться к своему напитку. «Увидимся позже, ребята!» Согласилась она, уходя, явно спеша освободиться от власти Макса, прежде чем он снова усилит давление. Я сделала движение, чтобы последовать за ней, но Калиб встал и преградил мне путь, используя свою вампирскую скорость. Я выгнула бровь, глядя на него, когда его глаза пробегались по мне. «Полагаю, твоё слово ничего не значит?» — спросила я, когда его взгляд на мгновение задержался на моей шее, и я приготовилась к тому, что он укусит меня. «Нет, я сказал, что не укушу тебя сегодня вечером». «И в самом деле имел это в виду», — заверил он меня с дразнящей улыбкой. «Мне просто интересно, куда ты направляешься?» Я на мгновение задумалась над его вопросом. Ночь была еще довольно ранней, и у нас не было никаких ближайших планов отправляться домой до встречи с нашим таинственным учителем. Дарси добралась до входа в бар и ждала меня, бросив на калибр бахмурый взгляд для верности. «Танцевать?» Просто ответила я, проходя мимо него. Мои руки на долю секунды опустились на его подтянутую талию, когда я уводила его со своего пути. «И ты всегда можешь присоединиться к нам, если думаешь, что сможешь не отстать». И почему я только что это сказала? Его темно синие глаза на мгновение сверкнули, и я не смогла сдержать легкую улыбку в ответ. Я позволила своему взгляду пробежать по нему всего полсекунды, а затем отвернулась, чтобы присоединиться к сестре. Текила всегда вызывала у меня пристрастие к горячим парням с мудацкими намерениями, а концентрация таких была слишком большой этим вечером. Я пристроилась рядом с Дарси, когда мы вошли в бар, и оглядела серые стены, которые сверкали серебряным блеском в тусклом свете. Место было переполнено, и огромная танцплощадка занимала пространство в дальнем конце помещения. «Давай найдем хороших мужчин, чтобы купить нам выпивку», — сказала Дарси с усмешкой, когда начала рассматривать возможности. «И мы погрузились в нашу привычную рутину ночных прогулок. У нас никогда не было лишних денег на собственные напитки. Но обычно это был всего лишь вопрос времени» когда одна или обе из нас могли привлечь чье то внимание. Конечно, с нашим новообретенным богатством я догадалась, что нам больше не нужно это делать. Но зачем ломать привычку на всю жизнь? Дарси не потребовалось много времени, чтобы заметить пару парней, смотрящих в ее сторону. И она взяла инициативу в свои руки, когда мы подошли, чтобы встать рядом с ними в баре. Они выглядели на несколько лет старше нас, и я была рада, что она нашла парней, которые не учились с нами и не имели никакого мнения обо всей ситуации с наследниками, чтобы испортить наше общение с ними. Светловолосый парень повел нас вперед, когда мы очень небрежно притворились, что не заметили их приближение. И я одарила его удивленной улыбкой, когда он вошел в наше пространство. Привет, сказал он весь улыбаясь, а его рыжеволосый друг поддержал ухмылку слева от него. Я, Питер, а это нет. — громко сказал Макс, протискиваясь между нашими новыми друзьями и нами. «Этого не произойдет, Решительно согласился Калеб, бросив на блондина взгляд, который заставил его отступить. Я драматически вздохнула. «Серьёзно? Теперь вы собираетесь положить конец нашей бесплатной выпивке?» — спросила Дарси с видом смирения. «Зачем пить в баре, когда у нас есть вип-секция?» Спросил Калиб, указывая на огороженную канатом площадку рядом с танцполом. «Думаю, ты ответил только что на свой собственный вопрос, Калиб». Пробормотала я, закатывая глаза. Макс усмехнулся, и я удивленно подняла бровь, глядя на него. «Тебе придется потрудиться намного усерднее, чтобы залезть ей в трусики, приятель». Поддразнил он. «Этого никогда не случится», — сказала я, прежде чем Калиб смог ответить. «Давай, Тор!» сказала Дарси, полностью игнорируя наследников. «Если мы не пьем, то пойдем хотя бы танцевать». Она поймала мою руку и повернулась спиной к Максу Калибу, взмахнув своими волосами с голубыми кончиками. Я тоже отвернулась от них. Лёгкий трепет пробежал по мне от осознания того, что они ненавидели этот жест, когда Дарси повела меня танцевать. Музыка была знакомой, и я удивилась, почему они слушали человеческие мелодии. Может быть, у Фейри не было навыков написания песен? Или, может быть, Майли Сайрус тоже была отчасти Фейри? Какова бы ни была причина, я была более чем счастлива для разнообразия погрузиться во что-то знакомое. Танцы в пятницу вечером, казалось, преодолевали границу между смертными и Фейри, и меня это вполне устраивало. Я закрыла глаза и погрузилась в музыку, танцуя со своей сестрой. И мы демонстративно игнорировали присутствие наследников, наблюдающих за нами со своего причудливого столика за веревкой. Кому вообще хотелось пойти куда-нибудь выпить, а потом спрятаться за барьером? Разве весь смысл не был в том, чтобы расслабиться и немного пообщаться? Если быть наследником означало провести свою жизнь отдельно от всех остальных, то я была вдвойне уверена, что меня это не интересовало». Пара рук опустилась на мои бёдра, и мои глаза открылись, когда я обнаружила, что Дариус держит меня. Его кончики пальцев касаются линии кожи между моим поясом и подолом кофты. Моё сердце на мгновение замерло от удивления, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы скрыть эмоции на лице. Вместо этого я одарила его слабой половины улыбки, которая, как я надеялась, переводилась в «перемирие», когда позволила ему потянуть меня ближе. И как бы мне не хотелось отрицать, прижиматься к широкой груди Дариуса Акрукса действительно было не худшим местом, где могла оказаться девушка. Я повернулась в его объятиях, пока мы продолжали двигаться под музыку, и заметила, что Дарси получает такое же внимание от Сета. Он обнял ее сзади и зарылся лицом в её волосы по-волчи, что в тот конкретный момент, казалось, совсем не было для нее проблемой. Я ухмыльнулась ей, когда она бросила на меня взгляд типа «лови момент» и пожала плечами в знак согласия, двигая своим телом вместе с телом Дариуса. Если бы я закрыла глаза, то могла бы даже притвориться, что он не был мудаком. Но тогда бы я не могла бы смотреть на его лицо или рот, или на то, как его мышцы изо всех сил пытались бороться с теснотой рубашки. «Чёрт, у меня определенно бы были проблемы с ним» если бы я не была осторожна. Дарью снова повернул меня лицом к себе, и я обвила руками его шею, когда моя грудь коснулась его. Он поймал меня взглядом на мгновение, которое показалось мне слишком долгим, и я прикусила губу, стараясь не давать своему воображению увлечься. Его глаза опустились на мой рот в ответ, и жар в его взгляде послал боль желания прямо сквозь меня». Я не могла забыть, кем он был или что сделал. Но, безусловно, было несколько частей меня, которые хотели бы, чтобы я смогла. Он наклонился над дюйм ближе ко мне, и пространство между нами на мгновение обожгло горячей энергией, и я вдруг почувствовала, что попала в ловушку охотника. Хуже всего было то, что я даже не хотела вырваться на свободу. Он овладел мной. И в ту секунду мы оба это поняли. Его хватка на моей талии усилилась, и мое тело прижалось к нему так, что требовалось чертовски меньше одежды. У меня перехватило дыхание, и одна из его рук скользнула вверх по моей спине, и за ней последовала огненная линия. «Пей!» — потребовал Кали рядом с нами, и я оттолкнулась от Дариуса, чтобы принять стакан, который он протягивал мне. Дариус не сводил с меня пристального взгляда, пока выпивал свою порцию, но я сделала еще один шаг назад. Я не собиралась снова попадаться в его ловушку. Это был парень, который сжёг мою одежду и распространил мои обнаженные фотографии. Он был груб, высокомерен и самонадеян. Ни за что на свете я не оказалась бы сегодня в его постели. Я была уверена в этом». По меньшей мере, на 67%. «Орион ищет тебя», — сказал Калиб Дариусу, указывая на бар, где стоял наш учитель, наблюдая за нами. У меня внутри все сжалось, и я бросила беспокойный взгляд на Дарси. Но она была слишком увлечена сетом, чтобы заметить это. «Что-то насчет задания, которое ты еще не сдал ему. Я сказал, чтобы он расслабился и наслаждался своим напитком». Но он посмотрел на меня таким взглядом, знаешь, взглядом, в котором ты не уверен. Пытается ли он зажечь тебя одной силой мысли, или у него просто суперзапор. Поэтому я сказал, что передам тебе». Я фыркнула от смеха, точно зная, какой взгляд имел в виду Калиб, и посмотрела на Ориона поверх своего стакана. Он нахмурился так, что я подумала, что он услышал нас. И поняла, что с его вампирскими способностями это было вполне возможно. На мгновение я почувствовала себя ребенком, которого отчитывают в школе. И нахмурилась от странности этой ситуации. Ради бога. Я была в баре. За что меня отчитывал мой профессор? Если бы я когда-нибудь увидела свою старую учительницу английского языка, болтающуюся у Джоуи в своих свободных брюках и очках на шнурке, я бы надорвалась из-за этого. «Хотя догадывалась, что Орион не совсем похож на нашего бывшего учителя. Он даже не выделялся среди нас. Это было больше из-за того, что я знала, кем он был, что заставило меня чувствовать себя странно». «Тогда, я думаю, мне лучше узнать, чего он хочет», — сказал Дарио, звуча смиренно. Он бросил на меня последний взгляд, но я притворилась, что не заметила. Затем он отошёл и поставил свою пустую рюмку на заброшенный стол». Калип был там, где я его и оставила, когда вернулась на танцпол. Я проследила за его взглядом, когда он бросил хмурый взгляд в спину Ориона. И они с Дариусом вышли из бара, чтобы поговорить. Дрожь пробежала у меня по спине, когда я увидела их вместе. Вот так. И была вынуждена снова задуматься о том, что подслушала прошлой ночью. Мог ли парень, с которым я только что танцевала, действительно причинить вред мне и Дарси? Орион застал Дарси наедине в ресторане и даже пальцем ее не тронул. Но также не отрицал, когда она обвинила его в желании навредить ей. Я снова взглянула на свою сестру и обнаружила, что она все еще определенно не против тактильных приемов Сета. Я ухмыльнулась ей, когда она наклонилась к нему, а он провел руками по ее спине. Калиб продолжал хмуриться со своего места посреди танцпола, когда я вернулась к нему. Группа девушек вызывающе танцевала, бросая не слишком тонкие взгляды на его общую сексуальность, но он игнорировал их. Я поймала его руку и положила ее себе на талию, когда подыскивала ей нового партнера по танцу. Возможно, я была немного чересчур фамильярно, благодаря мистеру Джеку Дэнилсу, но преодолела все опасения по поводу того, чтобы действовать прямо ленина нас видом мне насрать». Когда его внимание переключилось на меня, я поднялась на цыпочки, чтобы заговорить ему на ухо сквозь грохочущую музыку. «Ты ненавидел Ориона до того, как он попытался выпить мою кровь? Или это все из-за меня?» — поддразнила я. Калеб фыркнул от смеха, притягивая меня ближе, когда наклонился, чтобы ответить. Его руки скользнули вокруг меня, прижимая ближе, прежде чем он заговорил, и заработал кучу хмурых взглядов от полных надежды девушек. Это вампирская штука. Мы всегда стремимся обеспечить наилучший доступный источник. У нас есть иерархия, которая определяется властью. Но его положение моего учителя делает наши отношения немного более напряженными, чем у большинства. Я должен уважать его, потому что он профессор в моей школе и технически выше меня. Но я сильнее его, так что... Это вызывает небольшое напряжение. Калиб пожал плечами, прежде чем игривая улыбка появилась на его губах. «Значит, тебе нравится, что мы ссоримся из-за тебя?» Я закатила глаза и скользнула руками вверх по его груди, прежде чем соединить их за его шеей. «Ну, если бы кто-то из вас хотел чего-то другого, кроме моей крови, тогда, возможно, я была бы пыльщена». Но поскольку я скорее против всей концепции того, чтобы быть ходячей коробкой сока, мне придется отказаться. А что, если бы я действительно хотел чего-то другого, кроме твоей крови? Многозначительно спросил он, и его дыхание затанцевало на моей шее. Я подняла глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Моё тело прижалось ближе, хотя я действительно не собиралась этого делать. Я переместила руки немного выше, кончики моих пальцев погрузились в короткие волосы на его затылке, прежде чем скользнуть вверх, чтобы коснуться мягких кудрей. «Например, что?» — спросила я, приняв невинный тон, на который я действительно сомневалась, что он купился. «Сколько я выпила? Почему мне начинало казаться, что это не самая худшая идея, которая у меня когда-либо была?» Разве не он подвесил меня над оврагом и не использовал как игрушку с самого первого дня? Почему пьяной Тори это не показалось таким уж ужасным? И почему я задавала себе так много вопросов, когда он просто провел большим пальцем по центру моей спины, и моя кожа загорелась от его прикосновения? В глазах Калиба блеснуло веселье. Он откинул мои волосы назад через плечо, когда наклонился, Его губы коснулись моего уха и вызвали легкую дрожь у меня по спине. Что, если бы я захотел? Музыка внезапно оборвалась, и верхний свет ожил, наполнив танцпол слишком большой реальностью для моей затуманенной головы. Я прищурилась от яркого света, отпустила калиба и сделала шаг назад, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, что происходит. Из громкоговорителя раздался голос профессора Аструма, Пожалуйста, все студенты Академии Зодиак, пройдите к студенческим автобусам-шатлам для немедленной доставки обратно в ваши дома. Я в замешательстве посмотрела на калиба: Это нормально? Он неопределенно покачал головой в ответ, очевидно, пытаясь понять, что происходит. Холодок пробежал у меня по спине, и я отодвинулась от него, чтобы найти Дарси. Она тоже подошла, чтобы присоединиться ко мне. Нахмурившись, вытащила свой атлас из клатча и протянула его, когда заметила там сообщение. Падающая звезда. Нужно было ее тоже предупредить. «О ком он говорит?» Спросила я. «Не знаю. Думаешь, что-то случилось, или...» Двери бара распахнулись, и Маргарет ворвалась внутрь. Ее кроваво-красные волосы развивались вокруг нее, а глаза были широко раскрыты от возбужденного страха. «На Джеральдину Грас только что напали! Говорят, что она может умереть!» Холодный камень упал у меня в животе от ее слов. Мы покинули тот другой бар, не дожидаясь, пока появится Джеральдина. Что, если бы ей причинили боль, потому что она была одна или искала нас? Я имею в виду, что эта девушка чертовски раздражала меня своей преданностью нашему роду, но я бы никогда не пожелала ей никакого вреда. Мы должны выяснить, в порядке ли она. Выдохнула я в отчаянии, глядя на Дарси. «Пойдём». Согласилась она, хватая меня за руку и таща к выходу. Поток студентов и других посетителей бара уже пришел к той же идее, и мы застряли позади них, не в силах пробиться. Моё внимание привлёк вход в кухню за стойкой бара, и я потащила Дарси к нему. Мои нечистые на руку увлечения научили меня находить пути отступления на бегу, и у меня возникло ощущение, что вход для персонала будет намного менее оживленным, чем входная дверь. Я перепрыгнула через стойку, и Дарси последовала за мной, когда я повела нас прямо через кухню к выходу, который вел нас в переулок. Холодный воздух ударил мне в лицо и помог мне немного прогнать алкогольный туман из головы. Гладкий черный супербайк был припаркован в переулке, и на мгновение я не могла не уставиться на него. Я знала, что сейчас происходят гораздо более важные вещи, но этот байк был чертовски красивый. В том смысле, что просто мурлыкал «прокатись на мне». Если бы это были какие-то другие обстоятельства, я бы нашла способ сделать именно это. Но прямо сейчас нам нужно было выяснить, что случилось с Джеральдиной. Мурашки пробежали по моей коже при воспоминании о последнем переулке, в котором мы оказались, и мы побежали обратно на улицу, где собралась толпа. Я протиснулась между телами, и мой взгляд упал на бледную руку, свисающую с носилок, когда Джеральдину загружали в заднюю часть сине-серой машины скорой помощи. Я пробилась вперед и вздохнула с облегчением, услышав ее голос. Она бормотала о своей семье, спрашивала о маме, и её кожа была болезненно бледной, но с ней все было в порядке. Она была жива. Медработник закрыл дверь, как только ее погрузили, и появился Орион, прислонившийся к борту машины скорой помощи. Его рукава были закатаны, а предплечья испачканы кровью. Кожа была бледная, под глазами мешки, как будто он не спал целый месяц, чего я могла бы поклясться раньше не было. «Вы спасли ей жизнь», — серьезно сказал ему фельдшер. «Хорошо, что вы нашли ее до того, как нападавший смог закончить работу». «Я просто был достаточно силён». «У меня не осталось ни капли магии», — пробормотал Орион, и я с ужасом поняла, что это значило. Я попыталась втолкнуть Дарси обратно в толпу, прежде чем он заметил нас, но мое движение произвело противоположный эффект и привлекло его внимание. Сердце подпрыгнуло, когда он рванулся вперёд со своей неестественной скоростью, и Дарси испуганно взвизгнула за полсекунды до того, как его зубы вонзились плоть ее шеи. Я поймала ее руку в свою, успокаивающе сжимая, пока ждала, что он отпустит ее. Но вместо того, чтобы остановиться через минуту или около того, как обычно делали вампиры, он держал ее крепче. Всхлип сорвался с губ Дарси, когда он продолжал высасывать силу из ее вен. И гнев нарастал во мне, потому что я была вынуждена просто наблюдать. «Эй!» — огрызнулась я, грубо толкнув его. «Достаточно!» Орион издал рычание, как чёртово животное, что было явным предупреждением отступить. Но уверена, что, черт возьми, не стала бы этого делать. Магия Дарси, возможно, и была подавлена этим паразитом, но моя нет. Я привлекла огонь к своим рукам, когда снова толкнула его, и он, наконец, отшатнулся с проклятием. Два отпечатка ладони прожгли ткань его рубашки, а его плоть обожглась под ней. «С вас хватит!» Я зарычала, провоцируя его снова испытать меня, когда он уставился, обнажая клыки. «Может быть, тогда ты хочешь пожертвовать на это дело?» Сердито спросил он, и на мгновение показалось, что он действительно потерял контроль. Тяжелая рука опустилась мне на плечи, когда появился Калеб и издал глубокое рычание в глубине своего горла. «Возможно, вы захотите пересмотреть это утверждение?» «Профессор». Орион смотрел на нас несколько секунд. Затем покачал головой, чтобы прояснить ее. Он тяжело вздохнул, и черты его лица немного смягчились. «Я уже давно не был так истощен. Мне не следовало пытаться взять так много сразу». Пробормотал он. Не извинения, конечно, но я сомневалась, что он способен на большее. Ну тогда не стесняйтесь просто украсть все сразу». Ледяным тоном выплюнула Дарси, схватившись за шею. Машина скорой помощи отъехала, и Орион на мгновение огляделся, как будто искал кого-то, прежде чем вернуть свое внимание к нам. Идемте, Я могу отвезти вас, девочки, обратно на своей машине», — предложил он. Моя губа инстинктивно скривилась в ответ. «Он был психом, который только что напал на мою сестру и был наполовину залит кровью Джеральдины». Он явно утверждал, что спас ей жизнь, но что, если бы он и был тем, кто пытался причинить ей боль? Он, безусловно, был способен вести себя как монстр и покинул бар прямо перед тем, как это произошло. «Мы никуда не пойдем с тобой одни», — с горечью ответила Дарси. «Не будь смешной», — огрызнулся Орион, делая шаг вперед, как будто намеревался схватить ее за руку. Я двинулась, чтобы перехватить его, и Калиб тоже присоединился ко мне. «Вы, черт возьми, больше к ней не прикасаетесь!» — прорычала я. Орион прищурился, глядя на меня, как будто собирался снова возразить. Но заколебался, взглянув на Дарси. «Ублюдок!» — прошипела она, выглядя ошеломленной. Пойдемте, девочки. Автобус скоро отправится». Сказал Калип, таща меня за собой, но я уперлась пятками, ожидая Дарси. Моя сестра двинулась, и я бросила Ориону еще один непристойный взгляд, прежде чем направиться за ней по улице. Калиб обнимал меня за плечи, когда шел впереди, и я поспешила, чтобы не отстать на своих высоких каблуках, которые уже начала мечтать снять. На обочине улицы были припаркованы два автобуса, и огромная толпа студентов ждала, чтобы сесть в них. Я двинулась, чтобы присоединиться к задней части очереди, но Калиб закатил глаза, ведя нас мимо всех людей, которые пришли туда первыми, и поднялся по ступенькам в ближайший автобус. Макс и Сет сидели в заднем ряду, и Калиб сказал трем другим ребятам выйти, подождать следующего автобуса, чтобы мы могли присоединиться к ним. Я почти хотела возразить против его грубости, но моя кровать звала меня, и я просто хотела сбежать от этого безумия в городе. Автобус с грохотом ожил, двери с шипением закрылись, и мы тронулись в путь. Мой мозг все еще был затуманен алкоголем, и я откинула голову назад, закрыв глаза, ожидая, когда путешествие закончится. Калиб притянул меня к себе, но я отмахнулась от него. Момент безумия, когда я почти забыла, кем он является, был хорош и действительно оставлен в прошлом, при виде всей этой крови. Я попыталась расслабиться и насладиться поездкой обратно в академию. Но когда автобус наскочил на выбойну, я поняла, что один человек так и не появился среди всего этого хаоса. И последний, кто видел его, теперь был весь в крови и обнаружен на месте преступления. Так где же был Дариус Акрукс?